Глава четвертая. «Комнату? Прямо сейчас? Вы слишком многого хотите от Бога!» Очень пожилая дама, хозяйка гостиницы «Литературные и научные факультеты», сразу узнала садовника, являвшегося к ней каждый год, когда была нужда во встряске. «А заранее предупредить было нельзя?» «Вы думаете, гостиница безразмерная?» Она продолжала буравить его взглядом, пока он не промямлил. «Полагаю, шансов очень мало», извиняясь таким образом за свое дерзкое намерение поселиться вместе, облюбованным, согласно рекламному проспекту, величайшими университетскими деятелями с обоих берегов Атлантики попробую что-нибудь найти нацепив на носочки старушка углубилась в свой кондуит огромных размеров расчерченный лист с карандашными пометками, куда она заносила предварительные заказы на год вперед, и в котором, кроме нее, не мог разобраться никто к величайшему ужасу ее дочери, боявшейся даже предположить, какая череда катастроф и дипломатических конфликтов ждет всех, если хранительница тайной регистрации предварительных заказов, не дай бог, захворает. «Да, везет же некоторым!» Оказывается, один из постояльцев, профессор Принстонского университета, специалист с мировым именем по госпоже Бавари, каждый год наезжавший в Париж для ознакомления с черновиками Флобера, в связи с кончиной кого-то из близких, должен был срочно уехать. Старушка с некоторым сожалением протянула Габриэлю ключ. «Когда-нибудь вы останетесь ночевать на улице. От добра добра не ищут. Не играйте с Богом. Он всему ведет учет и может устать от ваших капризов. Ваш номер шестнадцатый». Она взяла мягкий карандаш и погрузилась в пасьянс. Стереть одно имя, вписать другое. это клеточка для этого клиента, та для другого. Благословен будь специалист по флаберу. Оставленный им номер был чудом. При нем имелся садик. Габриэлю прежде не доводилось останавливаться там. Вытянувшись на постели, Он какое-то время думал о чьей-то смерти за океаном, который обязан был этим поистине королевским даром. Вскоре веки его смежились, и до утра кружились красные капюшоны вперемешку с серыми, словно призраки, птицами. Проснулся он совершенно разбитый и ослепленный. Ночью был снегопад. Сквозь занавески в комнату проникал яркий свет. Щуря глаза, он умял два сочащихся маслом круассана и сказал самому себе «За работу!». Выбор гостиницы, предназначенный для «школярс» в центре латинского квартала, был не случайен. Примечание. «Школярс» — ученики. Конец примечания. Хотя речь и не шла о работе над каким-нибудь научным трудом. Стоило его губам вслед за нею выговорить «ну вот и все», как его ум стал одну за другой выдавать хитроумные стратегии, как взяться за дело, чтобы побыстрее снова очутиться в поле действия ее чар. То, что он собирался предпринять, не имела ни малейшего отношения к знаниям. Целью было узнать имя и адрес незнакомки. Приходилось оказать давление на его величество случай. Это диктовалось краткостью земного бытия. А преимущество литературных и научных факультетов было географического порядка. Гостиница располагалась по соседству с почтенной Сорбонной, где Габриэля, возможно, ждут сведения, в которых его сердце нуждается, чтобы продолжать биться. «Вам не было назначено!» — лицо секретарши исказилось словно от невралгии. «Говорите, что дело не терпит отлагательств и что вы знакомы с ректором?» Габриэль дважды кивнул. «Пойду узнаю». Минуту спустя ректор обнимала его. Это была блондинка лет под пятьдесят, веселого нрава, властная, хитрая, по профессии археолог. Она... Недолго занималась раскопками, оставив их ради менее пыльных автомобилей, коктейлей и прочих административных благ. Они познакомились лет пятнадцать назад в Сиенне, на площадке башни, с которой обозревали окрестности. Она, пользуясь передышкой в раскопках, у меня все чаще появляется желание все бросить, земля нуждается в своих тайнах. Он, окончив университет и желая набить себе глаз перед тем, как приступить к созданию своих собственных проектов, тоска наврезается в мой мозг, как грамматика. Вечером того дня она поведала ему о своих любовных переживаниях. «У нас только одна жизнь, нужно все испробовать». Супружеская верность Габриэля приводила ее в отчаяние, и потому она тут же согласилась помочь ему и аннулировала все назначенные на утро встречи. Но президентский совет университета уже собрался, попыталась было образумить ее секретарша. «Скажите им, что меня срочно вызвал министр». «А ваш польский коллега?» «Католики терпеливы». Оживившись, словно ребенок предвкушающий подарки, практичная, словно прораб на стройке, она вложила всю себя в новое дело. «Да, господин директор коллежа, послушайте же меня. Патрик в восьмом или седьмом классе и Жан-Батист в шестом или пятом. Разумеется, из одной и той же семьи. Фамилии не знаю, иначе не тревожило бы вас. Да, я жду». Щеки ее горели, рукава были засучены. Она помолодела лет на двадцать. Похоже, они думают, что я спятила. Отыскать два имени среди трехсот тысяч. Слава богу, что она мать семейства, иначе ищи ветра в поле. Теперь, когда ты сошел с пути истинного, тебе надо быть порешительнее. Я не всегда смогу тебе помочь. Да? Слушаю, господин директор ничего тири в седьмом валентен в первом погодите я сверюсь габриэль отрицательно водил головой нет благодарю вас что касается распределения стажеров я вам отвечу на следующей неделе к полудню обзвонили 11 коллеий и 8 лицеев никаких следов Многие парижане выбрали для своих отпрысков имена Патрик и Жан-Батист, но возраст не совпадал. «Ты уверен, что они на самом деле существуют?» «Завтра продолжим. Приходи в восемь». Поиск длился три недели. «Три недели!» Габриэль подбадривал по телефону своих сотрудников из Агентства по созданию садов и ландшафтов, созданного им одиннадцать лет назад и названного Оливье Дессер в память о юношеском увлечении книгой этого автора. «Не тревожьтесь по поводу моего отсутствия. Проект, над которым я тружусь, прославит нас и сделает богатыми». «Три недели...» изнурительных кошмаров по ночам в шестнадцатом номере. Три недели ежедневного пребывания в стенах Сорбонны при нарастающей ярости ректора в виду собственного бессилия, если уж я не способна отыскать двух детей. Три недели подозрений в предательстве. «Габриэль, не мог же ты влюбиться в женщину, выбравшую для своих детей частное образование?» Подозрения оправдывались. В незнакомке, как ему показалось, было что-то глубоко католическое. Радость, легкость, пьянящая смесь владения собой и сумасшедшенки, бывшие, несомненно, дарами и исповеди. Вечером в гостинице Габриэль подводил итоги. Эльзасская школа, лицей Станислава, лицей Сен-Луи де Гонзага, Поиски уже вышли за пределы Парижа. Сен-Никола-де-Иньи, сен мартен де Понтуас, Сен-Жа-де-Бетюн, Версаль. Все было напрасно. И в обучении у монахов тоже не числилось двух херувимчиков. Наконец блеснула надежда, как раз в тот день, когда он собирался, как пишут в газетах по поводу исчезновения в морской пучине или в снегах Монблана, прекратить поиски. Уже были опрошены все лица, возглавлявшие учебные заведения Парижа и других французских городов. Ответ был один. «Весьма сожалею, госпожа ректор, был бы рад оказать вам услугу, но это не в моих силах». «Кабриэль!» Или тебе это приснилось, или же ни на какой скрижали не значится, что ты должен еще раз увидеть эту женщину. Он покачал головой и готов был откланяться, как вдруг судьба взяла его за руку. Открыла невидимую прежде дверь, подтолкнула и стала наблюдать, как он барахтается в новых обстоятельствах. С самого начала поисков в кабинете ректора до Габриэля доносились из приемной разъяренные возгласы несчастных уважаемых лиц. Один президент, потеряв терпение, ринулся в секретариат и набросился на машинисток. «Вашей начальнице не пройдет даром оскорбление, нанесенное исторической области Луара!» Профсоюз родителей и учащейся молодежи открыл окна и стал выкрикивать. «Нас не желают принимать! Ваши дети в опасности!» В результате по Рюде-Зе-Коль прокатилась манифестация поддержки. Ректор только отмахивалась от всего, считая, что в первую очередь нужно помочь кровоточащей душе Габриэля. Появление в кабинете своей злосчастной правой руки она восприняла с раздражением. «Ну что еще? Правление! Образование по переписке просит вам передать, что не может больше ждать». «Их поджимают сроки отправки работ в Северную Америку, у дипломатической Вализы свое расписание». «Как же мы о них забыли!» — стукнула себя по лбу госпожа ректор. Выбежав из кабинета, она перехватила возмущенных посетителей на лестнице, пролепетала что-то о неотложной встрече со своим коллегой из Германии, привела всех к себе в кабинет и представила Габриэля как журналиста, занятого написанием статьи о состоянии умов наших юных представителей за рубежом. Французы — известные домоседы. Если же детей наших редких смельчаков станут плохо обучать, никто не пожелает жить за пределами родного шестиугольника, но тогда надо распрощаться из с зарубежными рынками. Правление, обучение по переписке, забыв о праведном гневе, глупо улыбалось, видя, как высоко оцениваются их усилия. Ректор продолжала, указав на Габриэля. — Не согласились бы вы принять в свою команду этого господина в качестве стажера. В тесном контакте с вами ему было бы легче подвести итоги. Идея была воспринята на ура, оценена как показатель тех доверительных отношений, которые должны устанавливаться между прессой и системой национального образования, двумя основами демократии и тому подобное. Встреча была назначена на тот же день. Стороны расстались в полном восторге друг от друга. Остается надеяться... — шепнула ректор на ухо Габриэлю, — что мальчуганы и впрямь существуют. Ты не мог бы в следующий раз выбирать что-нибудь попроще. — Это семейное. Бедный Габриэль, удачи. И возвращайся опять, когда захочешь окончательно поломать мою карьеру.